Хаям, наполни чашу пьяней и веселись. Подруги лик тюльпанов аллей, веселись. Тебя не будет скоро, так ты реши сейчас, что нет тебя, и действуй смелее, веселись.